Глава 6. Маска безликого и повторная аттестация. Я задумчиво двигался вместе с толпой, обдумывая сложившуюся ситуацию. Как ни крути, и как бы внутренне я не сопротивлялся, а совет фамильного бога насчёт безликого сейчас стал куда более актуальным. Осталось купить специальную маску. Можно, конечно, попытаться сдать Харьков гильдии, рассказав всё как есть, или даже властям. Но в этом случае у меня возникали серьёзные опасения насчёт своей безопасности. Тут даже принадлежность к великому клану не поможет. Будь я на их месте, забрал бы к себе всех, кто был в том подземелье, для полной проверки. Да уж. Куда ни кинь везде клин. Думаю, пока стоит лишний раз не отсвечивать и просто понаблюдать. Тем более, что уверен, очень скоро мне, как участнику рейда, придёт вызов от гильдии. Слишком уж большие потери там были. Уверен, попытаются разобраться, опрошивать всех участников, конечно, можно не приходить. Как представителю клана мне это позволительно, но ладно. Посмотрим по ситуации. А пока Маска. Возле штаб-квартиры находилось много специализированных для наёмников магазинов, в том числе и с различной экипировкой. От самой дорогой в несколько миллионов кредитов и до простенькой Фасады широких высоток, бизнес-и торговых центров, небоскрёбов и укреплённых дворцов кланов теснились очень близко друг к другу. Приходилось вертеть головой, стараясь увидеть из толпы нужные мне магазины и бутики, располагавшиеся на первых этажах этих зданий. Ага, вот он. Я запометил магазин защитной экипировки честного торговца. То, что нужно. Пришлось сместиться вправо, потеснив идущих рядом людей. На меня зло посмотрели. Но говорить ничего не стали. При входе в магазинчик послышался звон колокольчика, установленного над парадной дверью. Из-за прилавка появилась лосоватая голова невысокого тучного мужчины, одетого в старомодный фрак. Что угодно, господину? спросил он вежливо. Взгляд его скользнул по моей непримечательной одежде, но хорошего кроя, и меня признали платежеспособным. Продаёте маски безликих? Не стал я ходить вокруг да около. Конечно, правильным было бы заказать маску через интернет, да с помощью наличных, да ещё и на какой-нибудь общественный адрес, но это всё глупость. Харьки хоть и опасны, но всего лишь наёмники. Узнать что-то у того же хозяина магазина они никогда не смогут. Это очень сложно сделать даже кланам, потому как уверен, этот магазин, судя по расположению, сильно печётся о своей репутации. Следовательно, смысла устраивать шпионский боевик я не видел. Конечно, Тут же кивнул мужчина и, нажав на кнопку под прилавком, затемнил стеклянную витрину. «Прошу сюда. Я закрыл на время магазин». «Благодарю». «Вот шесть масок разных модификаций». Продавец с движением руки из стены извлек стенд с прикрепленными к нему ободками. «Магический заслон третьей категории. Обеспечивает защиту от восприятия мастеров третьей ступени и ниже. Анализатор магии». Вот, эта модель предполагает защиту от физического воздействия. Почти все маски имеют встроенный прибор ночного видения. Давайте самое дешёвое, прервал я его, заметив, как мужчина поджал губы, явно недовольный моим грубым вмешательством. Что ж, вот модель BM7-3. 15 преднастроек с внешним видом, встроенный магоскоп, но отсутствует прибор ночного видения и анализатор магии. Защиты также не имеет, но очень надёжен. Работает даже при серьёзных физических повреждениях и в любых, даже самых экстремальных условиях. Ну и, как я уже сказал, магический заслон третьей категории даст вам защиту от восприятия магов до третьей категории включительно. Сколько? Девять сотен кредитов. Я мысленно присвистнул. Это всё, что я заработал в прошлый рейд. Если бы не было кубышки, такая покупка оставила бы меня ни с чем. Ну что ж, ладно. Хорошо, оплата наличными. Продавец кивнул, извлёк ободок из паза в стенде и зашёл за прилавок. Вам упаковывать? Не нужно. Я покачал головой и передавая деньги продавцу, я надел ободок. Как это работает? Отдай те мысленный приказ. Мужчина передвинул ко мне небольшое зеркало. Работай. Не придумал ничего лучшего, как мысленно сказать это. Секунда, и вместо моего лица из зеркала на меня смотрело белое пятно. Вот так просто белое стерильное пятно. Без носа, губ, рта или глаз. Как-то уж очень странно было глядеть на это в зеркале. А есть ещё варианты внешнего вида? Да, просто думайте о смене. Хорошо. Так и сделал. Из зеркала на меня посмотрело застывшее лицо манекена. Опять поменял. Две прорези для глаз и золотистые узоры медленно плывут по всей маске. Смена. И вместо лица — голый череп. Одно за другой я менял внешний вид маски, подыскивая что-то более или менее вменяемое. Наконец нашел то, что искал. Овальная маска с прорезями для глаз и улыбкой на все лицо, делающая ее похожей на улыбку какого-то монстра. Все остальное мне нравилось куда меньше. «Благодарю». Я кивнул на прощание продавцу и вышел из магазина, предварительно мысленно приказав маске исчезнуть. Активировал её я лишь в нескольких сотнях метров от штаб-квартиры. Окружающие люди, поглощённые своими мыслями, даже не заметили моего преображения. Двери гильдии поддались лишь с видимым усилием. Руководство наёмников почему-то останавливало на главном входе бронированные двери. С чем это связано, непонятно. В здании нет врат, поэтому прорыв существ из других миров просто невозможен. Войдя в холл, я осмотрелся. Первым делом обратил внимание на огромное информационное табло, установленное напротив входа. На нём отображались все планируемые рейды за текущие 7 дней. Каждый подкрашивался определённым цветом, указывая, в какой мир собирают людей рейд-лидеры. Как я и думал, Алава мира практически не было. Туда ходили исключительно между рейдами, чтобы, скажем, не растерять форму или отвлечься, но чаще всего просто отдохнуть и при этом не терять квалификацию наёмника. Итак, алый мир, самый слабый из ныне доступных в нашем городе, на этой неделе был лишь в одном рейде. На пятый день, как я понимаю. Зелёный и синий миры, куда опаснее алого, но всё ещё считающиеся слабыми, также имели лишь по одному рейду на эту семидневку. Больше всего я видел оранжевый цвет. Средний по сложности рейд и самый любимый у наших наёмников. Куда меньше было коричневых и фиолетовых рейдов. Эти миры Уже считались сложными, и туда шли только звёздные наёмники и выше. Золото же я так и не увидел. Его собирали очень редко, где-то раз в месяц, иногда раз в 2 месяца, и почти всегда такой рыд сопровождали потери. После завершения можно было посмотреть отчёт от рейт-лидера по результатам организованной им вылазки, и по золотому миру это всегда очень серьёзные цифры. Вообще рейд-лидер, вопреки распространённому мнению, не только собирал со всех наёмников деньги, чтобы заплатить за проход, но и занимался контролем и координацией сильнейших групп. В случае опасности именно он с самыми выдающимися охотниками обязан был выводить рейд из мира. Это ответственность, за которую ему платили рядовые наёмники. Номинально именно он являлся главным внутри рейда. И каждый наёмник гильдии, вошедший в другой мир, обязан ему подчиняться. В валом, зелёном и синем мирах это было неважно, но говорят, что в других Рейд-лидер брал на себя роль именно лидера, ведущего всех наёмников по опасному миру. Эп, сторонись, несильно толкнули в плечо. Мимо прошёл какой-то наёмник из старших, бросив на меня настороженный взгляд. Как я уже говорил, безликих в гильдии не очень желовали. Ладно. Пора всё-таки вернуться к тому, ради чего ехал в гильдию, и наконец пройти квалификацию. Подойдя к стойке ресепшена для гостей, я посмотрел на улыбчивую и красивую девушку в строгом костюме, стоящую за ней. Как странно. Она всегда была такой низкой. Господин желает записаться в гильдию? В её глазах загорелся откровенный интерес. Она с удовольствием осматривала меня, из-за чего даже немного смутился. Благо маска скрывала все эмоции на лице. Впрочем, пауза всё равно вышла немного затянутой, от чего девушка понимающе улыбнулась, а я начал на себя немного злиться, в виду себя как мальчишка. Всё верно. Желаю записаться и пройти квалификацию. Отлично, кивнула сотрудница гильдии и вытащила бумаги для регистрации. Обязательный графой является имя. Нам важно понимать, как к вам обращаться. И вот нажмите на эту кнопку. Это просто предосторожность на случай, если вы окажетесь в базе разыскиваемых преступников. Гильдия лишь встречает совпадения по базе данных. Мы не идентифицируем наших сотрудников. Она передала небольшую коробочку с кнопкой. По нажатию-то брала образец крови безликого. Благодарю. Я быстро заполнил анкету, отдав обратно девушке едва ли на треть заполненный листок. И слегка нажал на кнопку в коробе, почувствовав небольшой укол. В действительности гильдии плевать на твои судимости, если в данный конкретный момент ты не находишься в Розовске. Именно поэтому в наёмнике так часто записывались целыми бандами. Правда, ребятам с улиц было и не в дамёк, что через гильдию за ними подвешивала слежку полиции. Использовать маски безликих члены банд не желали. Для них это дороговато. Это был скорее инструмент исключительно одиночек. Девушка тем временем взяла анкету. Бегло осмотрела ее и, довольно кивнув, вышла из-за стойки ресепшена. «Мистер Александр, пройдемте за мной. Покажу вам, где проходит квалификация». «Спасибо». Я не стал особо задумываться с именем, взяв его по фамилии. Да и деда звали Александр. Можно сказать, это станет еще одним обещанием себе возродить семью. Конечно, мне было прекрасно известно, где должна проходить квалификация, но чего я действительно не ожидал... Так это нарваться на самую настоящую очередь. В коридоре перед комнатой сидело двое харьков с ещё двумя молодыми наёмниками. Я внутренне напрягся. Несмотря на то, что на мне была маска безликого, опасения, что уроды узнают меня, всё же мелькнули в голове. Пришлось сделать над собой усилия, подавив вспыхнувшую откуда-то злость. Ещё не хватало потерять хладнокровие из-за них. Между тем харьки лишь мельком осмотрели меня, презрительно скривились как по команде. и продолжили о чем-то в полголоса переговариваться возле двери. Что же до оставшихся наемников, то как раз у них я вызвал очень живой интерес. В это же время девушка с ресепшн указала на дверь, за которой проходили квалификации, объяснив. «Когда наступит ваша очередь, мастер Александр, вас позовут. Можете пока присесть. И удачи». «Спасибо». Я с благодарностью кивнул девушке, усаживаясь на свободное место. Повисла гнетущая тишина. Два молодых наёмника буравили меня взглядами, пытаясь, видимо, прожечь дыру, а Харки, не обращая ни на кого внимания, продолжали что-то эмоционально обсуждать. Но услышать, о чём эти двое говорили, никак не получалось. Тем более, что два идиота всё-таки решили, что их долгом станет попытка хоть как-то задеть меня. Мужик, ты что в маске? На карнавал вырядился? С их стороны начали сыпаться вопросы, на которые я не обращал внимания. пытаясь хоть что-то разобрать из разговора Харьков. Переглянувшись, оба придурка хотели высказать мне что-то еще, но в этот момент из комнаты квалификации вышел понурый испытуемый, мгновенно сменив фокус интереса в его сторону. «Ну что?» Тут же подскочили к нему двое, вглядываясь в лицо. «Деревянный значок с потенциалом серебра». Как-то прибито отозвался мужчина. «О, ну ничего! Потенциал есть, это главное!» Авторитетно отозвался один из наёмников. Ну, братья, пожелайте мне удачи. Пора узнать, с чего я стою. Я глянул в спину, что пропала за дверью, и мысленно усмехнулся. Ушедший сильно нервничал, прямо как я когда-то, даже несмотря на то, что результат мне тогда был известен заранее. В это время второй из наёмников пытался растормашить бедолагу, получившего самый низкий ранг, пытаясь разознать, что тот отчувствовал во время прохождения проверки. Ходили слухи, что экзаменационный камень восприимчив к мыслям испытываемого, и наёмник пытался понять, о чём думал его товарищ во время экзамена. Я же в очередной раз с усилием вслушивался в речь Харьков, но удавалось понять лишь отдельные слова: сила, сваливать, шанс. Это всё, что удалось разобрать прежде, чем дверь в очередной раз отворилась, и из неё выбежал радостный наёмник. Серебро брать я! Я сделал это! завопил он. Я не особо слышал его радостные вопли, задумавшись. О чем хорьки говорили? Где другие члены группы и атакующий Кроу? У меня появилось нехорошее предчувствие. Создавалось впечатление, что я что-то упускал из виду. «Пожелайте мне удачи, братья!» выдохнул последний из троицы, входя в комнату испытаний. Он ощутимо нервничал и был бледен. Получение деревянного значка для многих наемников становилось настоящим ударом. Это вернуло мои мысли к предстоящей квалификации. В прошлый раз испытание было для меня безжалостно. Камин квалификации измерял силу магии испытуемого, глубину его сосуда души, с помощью которого происходит управление фамильными богами и духами, а также энергетическую закалку тела. Очевидно, что первое и второе у человека, изучающего только бой на мечах, равен нулю. Что же касается закалки тела, несмотря на изучение свода законов клинка, Я оказался гордым владельцем деревянного значка с потенциалом платины. Тогда для меня это стало приговором. Ветры рвались от я в золотой мир, а туда могли попасть только сильнейшие стражи кланов и наёмники. Поэтому оставался только один путь: тренироваться и становиться сильнее, закаляя тело и подготавливая его с помощью дорогостоящих реагентов и лекарств. Это путь постепенного восхождения по рангам кланов и наёмников. К слову, ранги наёмников практически не отличались от клановых. Каждый ранг символизировал собственный значок, от самого слабого деревянного и до магического солнца, обозначающего величайших мастеров нашего мира. Кажется, всего такие значки получили лишь чуть более двух десятков человек, так называемые опоры мира. В нашем отделении гильдии сильнейшими считались звёздные наёмники, чей ранг лишь чуть выше середины всего ранжира. Не самый впечатляющий результат. Да. Впрочем, даже наёмников звёздного уровня во всём нашем регионе было не так уж и много. Проклятье всего лишь медный значок. От мыслей отвлекло появление последнего из строяица наёмников. Братья, как же быть? Ничего страшного. Будем тренироваться и примкнём к сильной группе, ходящей по алому миру. Подзаработаем денег и станем сильнее. Тут же подскочил к нему друг, что получил серебро. Да иди ты, отмахнулся от него товарищ и по нуру потащился куда-то по коридору. Эй, погоди! Ничего ещё не закончено. Мы сможем, прокричал вслед уходящему наёмник и поспешил за ним. К нему присоединился бедолага с деревянным значком. Он уже пришёл в себя и, похоже, смирился со своей участью слабого воина. Один из хорьков встал, отряхнув невидимую пыль с брюк. И без суеты прошёл на свою квалификацию. Худо роды уверены в своих силах, мелькнула мысль. Неужели все смогли получить в той лаборатории силы? Получается, они тоже изменились, как я, или как-то иначе? 2 и 2 складывались просто. На этот раз тест продлился куда дольше обычного. Пришлось ждать больше 10 минут, при этом другой воин из банды просто прикрыл глаза и, казалось, заснул. Не обращая внимания на происходящее вокруг, при этом я каким-то непонятным образом ощущал, что он собран и внимательно следит за окружающей обстановкой, в том числе и за мной. Наконец, Харёк закончил. Выступив в коридор, он осмотрелся, скользнув по мне взглядом, из-за чего я тут же подавил появившуюся внутреннюю дрожь. Этот парень был сильнее, гораздо сильнее. На его куртке виднелся поблескивающий значок звезды. Получил сразу звёздный ранг? Я чуть не сказал это вслух. Проследив за тем, как воин меняется с товарищем и садится на его место, понял, что, скорее всего, мне не удастся прыгнуть сейчас до их уровня. Впрочем, без разницы. Разве цель состоит в том, чтобы соревноваться с харьками? Нет. Закономерно, что второй приспешник атакующего кору вышел с точно таким же звёздным значком. Задерживаться в коридоре оба харька не стали, сразу же отправившись куда-то по своим делам. Овербол это заходить. От мысли отвлёк оклик из приоткрытой двери комнаты испытания. Да. Внутри помещение выглядело точно так, как я его запомнил, когда проходил аттестацию в последний раз. Просторная комната с возвышавшимся ровно посередине вытянутым постаментом, стилизованным под камень. К нему тянулись сотни проводов от массивного суперкомпьютера, установленного буквально в паре метров. За суперкомпьютером суетилось сразу два лаборанта. А третий встречил меня возле самого постамента. На стене напротив светилось огромное табло с шестью полосами разных цветов. Ранги наёмников, от самого слабого до сильнейшего. Коричневый деревянный ранг, и самый простой. Около половины всех наёмников были как раз из него. И я в прошлом тоже. Но если обычный наёмник ещё как-то мог попасть в группу к другим, то я без нормальных умений нападения и с принадлежностью к великому клану сразу оказывался изгоем в среде наемников. Затем шли медь и серебро. Оба ранга хороши и считались той нижней планкой, когда ты мог попасть в хорошую группу. Людей, получивших медь или серебро, хоть и было меньше, чем деревянных рангов, но все же более чем достаточно. Золотой ранг считался высоким показателем. Такие наемники уже могли претендовать на места в хороших группах, но и доступ к мирам соцветия у них сильно расширялся. Платиновый ранг. Большая редкость в нашей гильдии. Считается элитой и действительно сильны. Ну и наконец звёздный ранг. Он разделялся сразу на три подранга в виде одного, двух и трёх лучей. Это элита, причём не только нашего города, но и, в принципе, всего округа. Таких наёмников было немного, и они считались настоящими машинами смерти. Конечно, здесь представлен не весь ранг, же Наше отделение гильдии не могло себе позволить купить камень квалификации, способный показать силу человека выше звёздного ранга. Поэтому наёмникам, претендующим на более высокое звание, приходилось отправляться в Арины из центральных офисов гильдии в соседнем регионе. Положить руку в это углубление и не двигайтесь. Хорошо. Я послушно прикоснулся к камню, почувствовав лёгкий укол. В прошлый раз такого не было. А теперь попробуйте ввести вашу магическую силу, силу сосуда или энергию тела внутрь камня. Если используете несколько из этих сил, вводите все одновременно. Сосредоточившись на своём теле, я представил свою силу в виде сжатого клубка синих энергетических вспышек, как учил меня дед: распространить, собрать, сфокусировать. Бах! С хлопком мою руку отбросило прочь, и я с удивлением посмотрел на появившейся на ней каплю крови. Что за проклятие? Этого не было в прошлый раз. На табло загорелась ярким светом золотая полоса, обозначающая золотой ранг. Люди за суперкомпьютером начали суетиться, проводя непонятные действия. Иногда они удивлённо поднимали головы и странным взглядом смотрели в мою сторону. Лаборант, стоявший неподалёку, нахмурился. Ему не нравилась эта суета, Олег. Что вы там всё ещё делаете? Наконец не выдержал он. Скажите уже результат. Ваш ранг мастер. Обратился ко мне один из мужчин, стоящих за компьютером. Золотой ранг, с. Он запнулся. Неизвестным потенциалом. Что? Человек возле меня удивлённо повернулся к сказавшему это лаборанту. Ты уверен? Сегмент не замкнулся. Такое я видел лишь в руководстве. К тому же, одиннадцатый коррелянт упал почти до нуля. А таком я ещё никогда не слышал. Дай гляну. Мужчина присоединился к коллегам, что колдовали сейчас над приборной панелью. Объясните, что значит неизвестный потенциал? Как можно спокойнее спросил я, подходя к копошащимся за компьютером лаборантам, и о чудо, люди вдруг замерли, стараясь не смотреть мне в глаза. Мастер, это означает, что скорее всего ваш потенциал не может быть проверен нашим камнем квалификации?